характерно вишнево-красное. Вдыхание выхлопных газов приводит к тому, что молекулы окиси углерода связываются с красными кровяными тельцами, лишая их при этом атомов кислорода. Эритроциты продолжают двигаться по кровеносным сосудам, но прибывают в свои места назначения уже без кислорода, необходимого для функционирования тела, вызывая и смерть, и этот вишнево-красный цвет.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 кто будет проводить вскрытие спросила джеймисон тот эксперт который приезжал делать вскрытие уолта сейчас занят чем то другим давайте вызову кого нибудь из бюро предложил декер сделайте такое одолжение вытащив из кармана куртки латексные перчатки Амос со щелчком натянул их и наклонился в дверной проем кэдди потрогал одну из рук мертвеца